278. В мире тонком менее всего пригодна современная одежда, нелепана в пространстве. Простота и красота сочетаются в одеянии тонком. Можно представить себе нелепость галстуков, фраков, цилиндров и так далее в мире надземном? В сферах света дух облачается светом, и надобность в подобии одеяний земных отпадает. В более плотных слоях одежды необходима. И одеяние свое, и поведение свое нужно продумать заранее. Сколь же неподготовленными вступают люди в мир тот, где малейшая мысль дает немедленные следствия. Хорошо, если она от света, а если от тьмы. Также в первое время имеет значение вопрос пищи. Тонкое тело нуждается в питании, питается. Подумайте, как и чем оно может питаться. Конечно, не пищей земной, но этого не знают и продолжают питаться по-земному, творя воображением привычные яства. Тонкое тело питается ароматами, звуками, цветовой гаммы, а также светом и музыкой сфер. Плотное тело нуждается в пище земной, тонкое и огненное в элементах соответствующих планов или миров.